Глава пятая. Они согласились встретиться только потому, что Бруджа обещал использовать для обеспечения безопасности всю мощь алого безумия. Гарантировал, что они смогут спастись при любом развитии событий. И отдал в заложники единственную дочь, которую, об этом знали все, безумно любил, и которая по слухам, обещала вырасти в гениальную предсказательницу. Только на этих условиях кардинал Фридрих Носфератов и кардинал Джузеппе Малковиан согласились рискнуть. Согласились, несмотря на то, что шпионы великих домов выискивали любую информацию о местонахождении вождей Саббат. Тайный город желал завершить войну как можно быстрее не скупился на оплату предателей, и ренегаты, метастазами пронзившие мятежные кланы, частенько выводили ударные отряды гарок на свободных вампиров, на своих братьев. Берлинская резня, Мадридский погром, Черный рассвет Парижа, сотни погибших массанов. Все эти катастрофы стали возможны только благодаря измене. Шпионом мог оказаться сын, брат, отец. Логика гражданской войны беспощадна. Жалеть в ней не принято. Меньше всего предателей находилось среди Рабене и Луминара. Но масса этих кланов старались держаться друг друга и как можно меньше общаться с остальными мятежниками. Что еще больше ослабляло Саббат? И как ни старался Александр, он не мог остановить размежевания. Его призывы к объединению или хотя бы координации усилий натыкались на порожденный инстинктом самосохранения лозунг Саббат «Не верь никому». Но Бруджа не сдавался. Продолжал гнуть свою линию. И в том, что Носферату и Малковиан согласились навстречу, Он видел небольшую победу. С другой стороны, не могли они не согласиться. Уж больно серьезный вопрос предлагал обсудить Александр. У меня есть точное сведение, что Навы готовит поход очищения в Прагу. Бруджа жестко посмотрел на Носферату. «Темные решили заняться твоим домом, Фридрих». «Уродец!» а выходцы из клана Масферата не зря считались самыми страшными среди Масанов, скривился, что сделало его лицо еще больше похожим на морду летучей мыши. Но промолчал. Пойдут гангрелы, пойдут на Сферата. При упоминании сородичей из комарила лицо кардинала Фридриха еще больше сморщилось. «Гарки, конечно, тоже идут, но немного, закончил Бруджа. Основная сила — наши бывшие братья. Откуда сведения, — поинтересовался Джузеппо. Комарило есть честные Масаны. Навы заводят шпионов у нас. Я у них. Ты всегда был умником. Александр не хотел связываться с молковианами, гордящимися честно заслуженной репутацией больных на голову. Но выхода не было. Кроме Джузеппе и Фридриха никто на призыв не отозвался. «Спасибо за предупреждение», — улыбнулся Носферату. Даже улыбка у него была страшненькой. На бледном лице появились складки, зубы обнажились, но глаза остались безжизненными, рыбими. «Если бы я хотел тебя предупредить, Фридрих, я бы отправил гонца». «А что ты хочешь?» «Объединиться и разгромить карательный отряд!» «Ха!» — это высказался Малковиан. «Разгромить гарок?» — кисло осведомился кардинал Насферату. «Не забывай, что мы говорим с истинным кардиналом!» — загоготал Джузеппе. «Он привык убивать навов. Десяток до завтрака, сотни перед ужином!» Малковиан смеялся над Александром. Но слова «истинный кардинал» он произнес с заметной завистью. Алый Рубин на груди Бруджи четко показывал, насколько выше стоит Александр над своими собеседниками. «Я понимаю, что предложение звучит невероятно», — медленно проговорил Бруджа. «Гарки опасно, их трудно убить». «Но если мы выступим единым фронтом, заманим их в ловушку», У нас появится шанс. Они не ждут атаки. Они уверены, что никто не знает о предстоящем походе. Они привыкли убивать безнаказанно и должны поплатиться за это. И у тебя, разумеется, есть план, проскрипел Фридрих. Есть. Александр развернул на столе карту Праги. Я полагаю, карателям известны основные укрытия на Сферату. Значит, они появятся вот здесь. Уверенность Бруджи подействовала. Кардиналы слушали его очень внимательно. Иногда задавали уточняющие вопросы. Но в основном слушали. Прикидывали, кивали. И, это читалось в красных глазах, уже видели ход битвы. Когда Александр закончил, Масферату даже не стал выдерживать паузу. Поднялся с кресла, ударил кулаком по столу. Я согласен, в конце концов, эти подонки собираются уничтожить мой клан. Если бы не твое предупреждение, Александр, нас бы перебили. Я пойду, чуть помолчав, произнес Молковиан. Твой план хорош, Бруджа, это будет великая победа, пусть которой благотворно подействует на Саббат. придаст мятежникам силы, поднимет дух и укажет вождя. Не просто истинного кардинала, одного из троих, а блестящего лидера, способного на равных сражаться с великими домами. Александр машинально погладил алое безумие. Эта победа должна была стать первым шагом на пути к власти над всей Саббат. Последние приготовления завершили за две ночи до предполагаемого вторжения карателей. Детей и стариков на сферату из города вывозить не стали. В этом случае шпионы темного двора догадались бы, что в сабату знали о походе очищения. Жизнь уродцев протекала в обычном режиме. Зато в Прагу тайно прибыли воины других кланов и разместились на окраинах, в заранее снятых складах. Все было готово к приему гостей. Испытывающий лихорадочное возбуждение, Александр не мог дождаться начала битвы. Он не сомневался в успехе. И дождался. Той же ночью его атаковали объединенные силы Носферату и Малковиана. Дручуны и легко впадающие в гнев и страшные в бою, это бруджа. Кровавая ярость, боевой транс, превращающий воинов в берсерков, это бруджа. Победа или смерть — это Бруджа. В бою для них только так, или одно, или другое. А уж когда впереди истинный кардинал? Александр так и не понял, на что надеялись на Сфератов и Малковиан, начиная атаку. На эффект неожиданности. На усталость, которую испытывали воины Бруджа, только что прибывшие в Прагу. Ведь для маскировки каждый из них потратил большой запас крови. Да, возможно, Джузеппе и Фридрих рассчитывали на эти факторы. Но в этом случае следовало учесть и фактор алого безумия. Бруджа сразу понял, кто напал. В глубине души он предполагал такое развитие событий, а потому не ударился в панику, не задавался вопросами, как же так и что теперь делать. При первых же звуках боя он сорвал с шеи медальон и, сжав рубин в кулаке левой руки, прошептал заклинание. В отличие от битвы в родовом замке, Александра не сдерживали ни маги темных, ни собственные защитные заклинания. Здесь, на окраине Праги, амулет сполна оправдал свое название — «Ночь алого безумия». Так ее назвали уцелевшие. Вот только спаслись единицы, а потому затеянный темным двором поход очищения все равно провалился. Но Брудже было плевать на испытанную навами досаду. В ту ночь он был слишком занят. Он убивал. На Сферату и Малковианы выставили трех воинов против одного. В первое мгновение боя им удалось немного увеличить это преимущество. Но и только-то. Предатели? не смогли выполнить главную задачу первого удара — ликвидировать Александра. Сотня на сферату целенаправленно прорывалась к его покоям. Двадцать личных телохранителей кардинала полегло прежде, чем бруджа, нанес ответный удар. Зато этот удар был страшен. Скоро рассвет. Жан-Жак подал хозяину чашу с водой. Александр умыл лицо. Пражская пыль, пражская сажа, пражская кровь. Погладил, вернувшийся на грудь, амулет. Посмотрел на стоящего на коленях Фридриха. Второму обидчику Джузеппе Малковиану повезло погибнуть в бою. Отвернулся. Остальные пленные лежали на земле. Раненые, здоровые, мужчины и женщины, старики и дети. Носфераты и Малковианы. Все кого отыскали разъяренные бруджа. Некоторых победителей высушили. Остальные лежали. Парализованные, сердца пронзены деревянными кольями. Лежали, ждали восхода солнца. А Фридрих стоял на коленях. Все-таки кардинал. Пусть видит, к чему привели его решения. «Гарки называют такую казнь искупать в лучах славы», — хмуро сообщил Александр. «Знаю», — кивнул кардинал на Сфорату. Бруджа задумчиво посмотрел на сиреющее небо. «Почему?» «Воевать с гарками бессмысленно. Я спрашиваю не об этом». «Я спрашиваю, почему ты меня предал?» «Испугался воевать, так бы и сказал. Но почему напал на меня?» Молковян считал, что глупо оставлять амулет крови в руках такого идиота, как ты. Я с ним согласился. «Понимаю». После паузы вздохнул Александр. «Жаль, что так получилось». «Мне тоже». Бруджа продолжит попытки объединить Саббат. Десятки союзов, десятки клятв, десятки измен. Он станет осторожнее и хитрее. Он будет говорить со стариками с подросшим молодняком, с агрессивными и сосмотрительными, смотрительными, со всеми, кто согласится говорить. Но не добьется ничего.